И вот что происходит. Излучение любви и признательности изменяет весь ваш предыдущий опыт, потому что начинает излучаться новая энергия. Энергия очень созидательная, энергия, дающая безграничные возможности. И если игра, в которой находятся люди, насильственная, а они выбирают остаться в ней, то все нормально, ведь это их неотъемлемое право. Но если кто-то захочет выйти из игры, энергия этого решения, его сила, станет воздействовать на этого человека. Это почти как, я не знаю, ну, словно какое-то облако вдруг окутает человека и поможет ему переместиться из одной игры в другую, ту, которая на данный момент больше ему нравится и опыт которой он хочет пережить. «Мир, в котором существует война, не забирается у тех, кто хочет его. И если вы думаете, что их мало, вам пора проснуться и прекратить отрицать очевидное. Смотрите, ведь то, что я только что сказал, полнейшая ерунда». Я говорю о последнем предложении. Видите, это предложение пытается изменить фокус вашего внимания и то, во что вы верите. «Если Вселенная основана на свободе, тогда возможно все». И нам нужно выбирать, во что мы хотим верить. Следовательно, если кто-то хочет ощутить больше любви, мира и радости на своем пути, то это желание выдернет его из того места, где он находится, и перенесет в мир, о котором он мечтает. Красивая мысль, правда же? Поэтому мы можем играть в наши игры и одновременно делать красивые вещи. Таким образом... Получается, что мы живем в свободной вселенной, а не в диктатуре. Видите ли, всякий раз, когда кто-то бегает кругами и говорит, не пользуйтесь бензином, не пользуйтесь дистопливом, не пользуйтесь природным газом, это разрушает окружающую среду. Вы должны ездить на велосипедах, это уже элемент диктатуры. Вы скажете, это хорошая диктатура, потому что служит добру. Может и так, а может и нет. А что если всей этой нефти, которая скапливалась в земле тысячи лет, нужно выйти на поверхность? Что если ей нужно, чтобы ее как можно быстрее использовали? Что если это типа рака земли, и нефть нужно превратить в бензин и вернуть в окружающую среду в измененном виде? А наши двигатели делают именно это. Да, да мы загрязняем окружающую среду. Но давайте остановимся на этом поподробнее. Срок жизни планеты в масштабах Вселенной и срок существования человечества по сравнению со сроком жизни Земли. По космическим меркам, все пребывание человеческих существ на этой планете занимает меньше минуты. Понимаете? Речь идет о минуте из всего времени существования нашей планеты. В вашей жизни это означало бы, скажем, что на 30 секунд у вас в волосах завелись бы блохи. Всего на 30 секунд. 30 секунд. И все, они ушли.